Глава 14. Продолжение разговора между Кристиной и Дамой Разум. Действительно, госпожа, вы говорите правду, и мне это по душе. Но каков бы ни был женский ум, каждый знает, что женщины от природы слабы, хрупки и лишены всякой телесной силы, и что они пугливы. Все это страшно умаляет доверие к ним мужчин и авторитет женского пола, поскольку говорят, что несовершенство тела ведет к сокращению, а то и вовсе лишению добродетели. Поэтому женщины становятся менее достойными похвалы. Она ответила, «Милое дитя, это утверждение порочно и не может быть подтверждено». Мы часто видим, что когда природе не удавалось дать двум телам одинаковую степень совершенства, То сотворив одно тело, уродливым, немощным и неполноценным, идет ли речь о красоте или же о силе и мощи его членов? Она восполняет этот недостаток, одарив владельца чем-то более важным. Например, говорят, что величайший философ Аристотель был страшно безобразен, косоглаз, а лицо его выглядело очень странно. Но если и вправду его тело было неприглядным, природа более, чем исправила это, дав ему усердный ум и легкость суждений, о чем свидетельствует авторитет его трудов. Несомненно, для него лучше было получить столь выдающийся ум, чем тело Авессалома или его красоту. То же самое можно сказать и о великом властителе Александре, который был очень некрасив, мал и хил, но, тем не менее, имел в своей душе такую отвагу, о чем нам хорошо известно. Это справедливо в отношении и многих других людей. Я тебя уверяю, милое дитя, что мощное и крепкое телосложение не делают душу смелой и сильной, ведь это происходит от естественной силы характера, дара, который из позволения Бога природа преподносит одним из своих разумных созданий в большей степени, чем другим. Местонахождение отваги сокрыто от глаз в сердце и разуме поскольку она не зависит от силы и мощи тела. История учит, что многие великие и могущественные мужи были трусливыми и слабохарактерными, в то время как другие, малые и слабые телом, смелыми и решительными. Это справедливо и для других качеств. Но что касается храбрости и физической силы, то здесь Бог и природа оказали женщинам услугу, сделав их слабыми. Благодаря этому недостатку женщины не могут совершать ужасные преступления, убийства, великие жестокие бесчинства, которые совершались и продолжают совершаться в этом мире при помощи физической силы. Таким образом они избегут последствий, которые повлекут за собой подобные деяния. Поэтому было бы намного лучше, если бы души сильнейших мужчин совершили свое паломничество на эту бренную землю в слабом женском теле. Но, возвращаясь к тому, о чем я говорила, замечу, что говорю тебе правду. Если природа не наделила женщину большой физической силой, то она восполнила это, наделив ее добродетельной натурой, которая побуждает женщину любить Бога и бояться нарушить Его заповеди. Ведь те, кто этого не делают, извращают собственную природу. «Однако знай, мое милое дитя». Пусть и кажется, будто Бог хочет воочию продемонстрировать мужчинам, что женщины не имеют такой же физической силы и смелости, как у них, не следует полагать, что весь женский пол полностью обделен этими качествами. Ведь мы знаем женщин, которые проявили такую великую отвагу, силу и решительность в свершенных ими деяниях, что они возвысились, уподобившись великим мужам прославленным завоевателям и воинам, о которых так много написано в книгах. Об этом я поведаю тебе дальше. Милое дитя и моя драгоценная подруга, я приготовила для тебя широкую и глубокую площадку и извлекла из нее землю, переносила ее в больших корзинах на собственных плечах. Настало время установить большие и прочные камни для закладки стен Града Женского. Так возьми же в руки мастерок своего пера, начни укладывать камни и строить с особым тщанием. Вот этот большой и мощный камень следует положить первым в основание твоего града. Читая по звездам, мы видим, что природа предопределила его место и назначение в этом творении. Отойди немного назад, и я заложу для тебя этот первый камень.